вошел небольшого роста плотный монах. На широком, адутловатом лице его на первый взгляд бросалось выражение смирения и благодушия, не ладившееся с лукавым огоньком быстро бегавших глазок в узких разрезах прищуренных век. С сильной проседью густая окладистая борода и такие же густые волосы, выбивавшиеся из-под черного клобука, придавали физиономии некоторую сыновитость, скрывавшую от наблюдения сильно развитую челюсть. «Благослови, преподобный Отче!» с оттенком особенного благоговения обратился к вошедшему хозяин, низко кланяясь и протягивая руки под благословение. «Да благословит Бог тебя, доброе чадо, и дом твой!» отвечал тот несколько певучим голосом, осиняя крестным знамением хозяина и подавая ему для поцелуя руку, предварительно помолившись перед образами, стоявшими в киоте в серебряных и золотых окладах, украшенных драгоценными камнями. Мелкими разноцветными искрами горели драгоценные камни, отражая мерцающий свет предыконной лампадки. «Милости прошу присесть сюда», «преподобный отче», — говорил хозяин, усаживая гостя в переднем месте у стола и заботливо подкладывая за его спину подушку, вышитую хитрым узором. «Уж несколько дней собираюсь к тебе, отче», — продолжал хозяин. «Каждый день собираюсь. Да все не удосужился, делов много, а нужно бы тебя видеть очень». «И я тебе соскучился, Федор Леонтич». Последние дни никто из наших не забегал ко мне. Не прикажешь ли отче метку? Видишь, как парит, а в жар -то он хорошо прохлаждает, особливо после пути. Скоро искристый мед зашипел в объемистом кубке. А какая нужда случилась во мне? Спросил отец Сильвестр, отведывая понемногу шипучего напитка и прищуривая глазки. «Да что, отче, все по старому делу. Заботит оно больно нашу матушку-государыню. Об этом-то деле я и хотел поговорить с тобой». «Давненько я государыню не удостоился видеть, да как быть? В успенье в пост хворь накинулась, так мне и не случилось побывать наверху. Какое же дело-то это?» «Перед тобой мне скрывать нечего, отче, ты и сам без меня все знаешь». «Знаешь, каково положение нашей милостивицы? Ведь она и сама с тобой частенько советуется. Вот что. Прихожу это-то я к государыне, а на ней и лица нет, бледная такая, и дрожит вся. Что, мол, с тобой приключилось, матушка государыня? Спрашиваю я ее. А она как вскинет на меня очи, да так и залилась слезами. «Недолго уж видно мне быть с вами». — Други мои, — отвечала она мне сквозь слезы, — отымут вас от меня вороги злые. Я допытываюсь, и как бы ты думал, что узнаю? Сидела государыня за своими царскими делами, как вдруг грянет гром, стекла даже зазвенели в палате. Государыня к окну смотрит, а небо такое синее да чистое, ни одного облачка не видно на нем. Государыня и вспомнила тогда такой же гром и такое же ясное время, и в такое же ясное время, помнишь, 15 мая. Вспомнила и испугалась. Опять видно, кара будет, только от кого будет эта кара, неизвестно. Думает так-то государыня, а к ней входит стряпчий и говорит, не извольте, мол, беспокоиться, государыня. Это потешные конюхи царя Петра Алексеевича тешатся. Видишь, отче, они уши пушки завели. Но долго ль до беды с такой забавой? «Опасная забава, Федор Леонтич, совсем непригодная», вставил отец Сильвестр, прихлебывая А Особенно в руках таких пьяных озорников и головорезов, как потешные. «Вот государыня и говорит мне». «Видно, Федор, век мне быть под опаской от мачехи да от сына ее. Горько мне, опуще горько за моих ближних».